Я чувствую себя как во сне, когда пытаешься бежать, но можешь только волочить ноги, — печально отвечала Аня. Если бы это случалось иногда, но так каждый день завтраки, обеды и ужины превратились в какой-то кошмар. Гилберт говорит, что он больше не может резать ни жаркое, ни курицу. — Это, — он заметил, — презрительно фыркнула мисс Корнелия, — Мы теперь никогда не можем побеседовать за едой, так как она непременно скажет что-нибудь неприятное. Едва лишь кто-то заговорит. Она постоянно делает замечания детям и всегда старается привлечь внимание к их недостаткам, когда у нас гости. Прежде мы так приятно проводили время за столом, а теперь... Ее раздражает смех. А вы знаете, как мы все любим посмеяться. «Кто-нибудь обязательно заметит что-нибудь смешное? Или, вернее, замечал раньше?» Она ничего не может обойти молчанием. Сегодня она сказала. «Гилберт, не дуйся. Ты поссорился с Анусей?» «И все только потому, что мы были молчаливы». «Вы знаете, Гилберт всегда бывает немного подавлен, когда ему не удается спасти пациента, который, по его мнению, должен был выжить. А потом она прочла нам нотацию, предупредила, что мы не должны быть безрассудны и что не следует долго держать обиду друг на друга. Конечно, мы посмеялись над этим потом, но в ту минуту она и Сюзан не ладят друг с другом, и мы не можем помешать Сюзан бормотать себе под нос то, что вежливым никак не назовешь. И это было уже... Нечто большее, чем бормотание, когда тетя Мэри Мирая заявила однажды, что в жизни не видела такого лгуна, как Уолтер. Она слышала, как он рассказывал Ди длинную сказку о своей встрече с человеком, живущим на Луне, и хотела в наказание за ложь промыть ему рот водой с мылом. В тот раз Сюзан дала ей генеральное сражение, а еще она внушает детям, всевозможные отвратительные представления. Так она рассказала Нэн о девочке, которая была непослушной и умерла во сне, так что Нэн теперь боится засыпать. А Ди, — она сказала, — что если та всегда будет хорошо себя вести, родители, в конце концов, несмотря на ее рыжие волосы, полюбят ее так же, как любит Нэн. Гилберт по-настоящему рассердился, когда узнал об этом, и поговорил с ней довольно резко. Я так надеялась, что она обидится и уедет, хотя мне было бы очень неприятно, что кто-то покинул мой дом, чувствуя себя обиженным. Но она только сказала, что вовсе не хотела причинить кому-то вред, и ее большие голубые глаза при этом наполнились слезами. Она слышала, что двойняшки никогда не бывают одинаково любимы. И ей показалось, что нам больше нравится Нэн, и что бедная Ди чувствует это. В результате она проплакала всю ночь, и Гилберт счел, что он был груб и жесток, и извинился. «Чего же еще ждать от мужчины?» — заметила мисс Корнелия. Ох, мисс Корнелия, мне не следовало бы говорить все это. Стоит мне лишь вспомнить о том, сколько счастья в моей жизни, как я чувствую, что это мелочно с моей стороны. Обращать внимание на подобные пустяки. Пусть даже они лишают жизни ее красок и свежести. К тому же тетя Мэри Мирая не всегда такая противная. Она довольно мила иногда. «Рассказывайте кому-нибудь другому», — саркастически бросила мисс Корнелия. «Да, и даже добра. Услышала как-то раз, что я хочу чайный сервиз, и заказала его для меня в Торонто. По почте? Ах, мисс Корнелия, он такой отвратительно некрасивый!» У Ани вырвался смешок, перешедший во всхлипывание. Затем она снова рассмеялась. «Не будем больше говорить о ней. Мне уже не так тяжело теперь, после того, как я выложила все это точно ребенок. Взгляните лучше на маленькую Риллу, мисс Корнелия. Какие у нее прелестные ресницы, когда она спит. И давайте, как всегда, поболтаем в свое удовольствие». К тому времени, когда мисс Корнелия ушла, Аня окончательно вернула себе душевное равновесие. Но все же еще какое-то время продолжала сидеть в задумчивости у горящего камина. Она не все рассказала мисс Корнелии. Она никогда ничего не рассказывала Гилберту. Их было так много, этих мелких неприятностей. Таких мелких, что невозможно жаловаться на них», — думала Аня. «И тем не менее это те мелкие неприятности, что словно моль прогрызают дыры в жизни и губят ее». Тетя Мэри Мирая с ее привычкой вести себя как хозяйка дома. Тетя Мэри Мирая, приглашающая гостей и не предупреждающая об этом ни единым словом, пока они не подъедут к воротам. Она делает все для того, чтобы я чувствовала себя чужой в собственном доме. Тетя Мэри Мирая передвигающая мебель, когда они нет дома. Надеюсь, ты не возражаешь, Ануся? Я подумала, что стол здесь гораздо нужнее, чем в библиотеке. Тетя Мэри Мирая с ее по-детски жадным любопытством, ее бесцеремонно прямыми вопросами, А самым личным и сокровенным Всегда входит в мою комнату, не постучавшись. Всегда принюхивается, нет ли где дыма. Всегда взбивает подушки, которые я перед тем старательно примяла. Всегда намекает, что я слишком много болтаю с Сюзан. Всегда придирается к детям. Мы должны все время отдергивать их, чтобы они вели себя хорошо. И все же нам это... Не всегда удается. — Павативная тетя Мевая, — отчетливо произнес Ширли в один ужасный день. Гилберт хотел дать ему шлепка, но Сюзан поднялась во всем своем оскорбленном величии и воспрепятствовала этому. — Мы запуганы, — думала Аня. — Все в этом доме начинает вращаться вокруг вопроса. Будет ли тетя Мэри Мирая довольна? Мы не хотим признать это, но это правда. Все что угодно, лишь бы она не утирала слезы с великодушным видом. Так не может продолжаться. Аня вспомнила слова мисс Корнелии о том, что Мэри Мирая Блайт никогда ни с кем не дружила. Ужасно. И сама столь богатая дружбой и друзьями Аня Внезапно почувствовала прилив сострадания к женщине, у которой никогда не было друзей, у которой впереди не было ничего, кроме одинокой, тревожной старости, и никого, кто пришел бы к ней за покровительством и исцелением, за надеждой и помощью, за сердечным теплом и любовью. Конечно же, они могли бы быть более терпеливыми по отношению к ней. В конце концов, их раздражение лишь поверхностное. Оно не может отравить глубинные источники жизни. «Просто у меня был ужасный приступ жалости к себе», — сказала Аня, вынимая Риллу из украшенной оборками корзинки и с трепетом ощущая прикосновение маленькой округлой атласной щечки к своей щеке. «Теперь он прошел, и я испытываю...» Благотворный стыд.